Почта духов 1789 год в журнальном наследии Крылова Почта духов занимает важнейшее место, но и она изучена совершенно недостаточно. К тому же, при изучении этого органа печати его рассматривать как обычный журнал XVIII-XIX века с одним или несколькими редакторами и со многими сотрудниками. К Почте Духов подобный подход совершенно неправилен и неизбежно должен привести к неверным выводам. В самом деле, Крылов и в отдельно изданном объявлении о подписке на Почту Духов и в публикации номер 100 Санкт-Петербургских ведомостей называет Почту Духов изданием, ежемесячно издаваемым собранием писем. В последние два десятилетия XVIII века и первое XIX века Понятие «ежемесячное периодическое издание» или «сочинение» не совпадало с понятием «журнал», хотя они редко употреблялись взамен последнего. Периодическое или ежемесячное сочинение или издание это прежде всего произведение одного писателя. Во-вторых, это произведение цельное, и законченное, которое лишь ради личных удобств автора или издателя, очень часто для расчётов с типографией, выпускается в свет не сразу а частями книжками. Наконец, периодическое издание не имеет строго замкнутой фабулы, а представляет более или менее удачно мотивированные нанизывания нарравописательных сатирических картин или философско-религиозных медитаций, что почти духов подходит под категорию таких изданий, можно заключить из следующего места в рецензии А. И. Клушни в журнале Санкт-Петербургский Меркурий 1793, посвящённому роману Луве де Кувре Госпожа Лувета, как называет его рецензент А приключение шевалье де Фобласа, по мнению Клушена, можно сказать, утвердительно, что романсе и писен был без плана, но так как вы их продолжает ретендент ножество, жил Блаз Бакалавр Селаманский, суть ни что иной, как сочинения периодические без всякой завязки, и которые мог сочинитель кончить где ему угодно, было в Фобласе этого сделать нельзя. Почти дух как раз отвечает этому представлению о ежемесячном издании или периодическом сочинении. Первое такое ежемесячное издание «Адская почта» Ф.А.Эмин на 1769 год, под заголовок которой «Переписка Хромоногова Беса с кривым» дает нам представление о литературной традиции. Характерно, что в отношении «Адской почты» никогда не ставился вопрос о количестве участвовавших в ней лиц. В литературе о почте духов установилась такая точка зрения на происхождение названия Крыловского издания в память Эминского журнала 1769 года года. Молодой Крылов может быть даже в целях указания преемственной зависимости своей сатиры от журналистики э, 1769 года избирает близкую сюжетную схему и соответствующее заглавие. Может быть, это в общем и верно, но полезно иметь в виду и последующие факты. Крылов, как известно, очень внимательно следил в 1780-х годах за э, нововыходящими, не слишком многочисленными книгами. Поэтому от него никак не могла узкознють адская почта именно издание которое э второе это издание как под обычным названием, так и под именем э курьер из адского э, э, пись, с письмами появился как раз в том же году, когда Крылов, по-видимому, заканчивает завершивать свою почту духов, объявление, которое было напечатано в конце 1788 года. Таким образом, выбор формы издания и заголовья для него определился у Крылова конкретными обстоятельствами литературной жизни конца 1780-х годов. Конкретные обстоятельства русской общественной жизни конца 1780-х годов определили и идейное содержание Крыловской почты духов. Современность 1770-х годов вплоть до 1789 года включительно отразилась в журнале Крылова, как будет показано ниже очень широко. Однако прежде чем мы обратимся к рассмотрению этой стороны вопроса, необходимо остановиться ещё на одном важном моменте на окружающей почте духов в сатирической журналистике. И после пышного, хотя и кратковременного расцвета сатирической журналистики, То есть, в 769-1774 годах наступает э лет на 5-6 затишье. Или ж с 1770 года начинается вновь выходить журналы и будто бы сатирического направления, но это никак не общественно-сатирические, а юмористические, забавные журналы. Таковы что-нибудь, рассказчик забавных басин, от всего помаленьку, Парнасские ведомости, сатирический вестник, переписка моды, разные письменные материи, дело от безделья, прохладные часы, что-нибудь от безделья и другие. Из всех этих журналов один только сатирический вестник и переписка моды Н.И. Страхова должны быть выделены как издания, преследовавшие собственно сатирические, а не курсы я различной цели. Таким образом, перечисные выше журналы представляли принципиально иную линию, нежели сатирический журнал 1769-1774 годов. Вместе с тем, традиции передовых журналов эпохи трутней живописцы не совсем заглохли. Во-первых, на веков пользуют действовавшим в цензурной практике Екатерининского времени порядком, согласно которому однажды одобренные цензурой произведения вторично на просмотр перед печатанием не должны быть представлены к перепечатау живописца в 1775 и 1781 годах, объединив лучшие статьи из этого последнего журнала и из трутня. В 1788, как уже отмечалось выше, была переиздана правда с, э, с очень э, сильными урезками «Адская почта», издателем был знакомый нам по академическим известиям Пётр Богданович. В 1787 году, э, сделав безуспешную попытку издать «Друга честных людей» из Стародума, фан-визин этот, э журнал, как указывают выше, неразрешённый управы благочиния стал распространяться в списках. Наконец, около этого же времени 1786 год Ф. Кречетов начал издавать не совсем сатирический, но по существу оппозиционный журнал Не всё или ничего. Таким образом, в почте духов возникло в окружении значительного количества журнальных и книжных изданий сатирического или оппозиционно-критического характера. Отношение Крылова к сатирической традиции XVIII века мало привлекало внимание исследователей. Между тем, его сатирическое творчество представляет итог всего предшествующего развития в России этого жанра. Даже после того, в Почте духов легко прослеживается непосредственное воздействие на Крылова, его предшественников Кантимира, Навекова, Эмина, в духе Навекова осмеивает э, почты духов взяточников, э, ключка творцов Щогалей и Щигалих, Вертопрахов, надутых вельмож, расточителей мотов, развратников и развратниц, нахалов, невежд, тунеяцев, скупцов, плохих судей, дурных стихотворцев и так далее. При этом Крылов идёт по сути э, сатиры на лицо, сатиры конкретной, а не ответлённой. Ещё большей и очевиднее связь почты духов с сатирой Фонвизина. Не исключена даже возможность, что положительный персонаж, выведенный Крыловым в письме В 19-м под прозрачным э, псевдонимом Старомысла есть никто иной, как создатель Стародума. Но Крылов не был бы первоклассным сатириком, если бы он только учился и подражал другим хотя бы и выдающимся писателям. Во-первых, у перечисленных предшественников Крылова сатирические выступления имеют разрозненный, раздробленный характер, представляя отдельные, порой блестящие, яркие и умные, но не систематизированные нападки на Стародума настроение, моральной, экономической и политической жизни современного им общества. У Крылова всё это вставлено наподобие специально подобранных цветных камешков и стёклышек э в общую раму пёстрого калейдоскопа русского быта XVIII века. Во-вторых, почту духа, представляется, исключительно остроумную композицию одна идея, которая делает честь молодому автору, корреспондентам Балшебника Меликом Мулька, являются гномы, Зор, Буристон, Вестадав. Сильфы, Дальновид, Световид, Выспрепар. Ондины, Борит, Астарот и философ Эмпедокл. Если внимательно присмотреться к письмам этих корреспондентов, то сразу же делается очевидный несостоятельный взгляд на якобы случайный характер их авторов. Анализ писем приводит к выводу, что каждый в группе кереспондентов присвоена в почте духов определённая функция. Корлов в объявлении об издании почты духов и в предупреждении к ней называет свой журнал перепиской арабского ошебника Мали Кульмулька с водяными, воздушными и подземными духами. В терминологии тайных знаний Седниковия, вызывавшие в скептических кургах XVIII века ироническое к себе отношение, духи земли, гномы считались ведущими всё, относящееся к человеческому быту. Ондины и ундины были связаны с более тонкой стихией водой, а в их ведении находились более высокого порядка дела людей. Затем следовали по степени тонкости стихий ими представляемых духи воздуха сильфы, которые отведены были Философские размышления о природе, обществе и человеке. Наконец, духом огня, саламандром, представителем самой высокой и могущественной стихии, присвоены были наиболее разнообразные и многочисленные функции. В почте духов фигурируют не все стихийные духи. Например, саламандры отсутствуют, зато имеются персонажи, принадлежащие не к системе элементарных духов, а частью к восточной мифологии, астарот – финикийское божество Луны, согласно Библии, частью в антикантичной культуре философ Эмпидокл. Но те из стихийных духов, которые участвуют в почте духов, вполне отвечают той иерархии и тому распределению функций, какие были закреплены за ними в герметических науках XVI-XVIII веков. Поэтому письма, Почти духов имеют индивидуальный характер, а у их авторов духов есть у каждого своё лицо. На это отчасти указывал в предупреждении сам Крылов сочинители сих писем. А все духи очень знающие, многие из них очень добрые духи, но только иные не любят ключкотворцев, растовщиков и лицемеров, а иные не жалучи гоства, волокитства и метавства.